полночь к нему вошла дрожащая секретарша и сказала, что только что слышала по радио извещение о его снятии, как не справившегося с работой. На следующий день он передал дела временно исполняющему обязанности Чуркину, а в декабре был арестован. Тем временем суды и смертные приговоры продолжались, но в несколько меньшем масштабе и без объявлений на первых страницах газет. Грандиозная пропагандистская кампания против врагов ослабла. Пресса занялась подготовкой к выборам в Верховный Совет. Предвыборные статьи были полны разговоров о демократии. Появлялись заголовки вроде «Женщины, избиратели, большая сила». Потом пошли предвыборные собрания, выдвижение кандидатами всех вождей, восторженные митинги по всему Союзу и так до конца октября. Сталин, однако, не прекращал подготовки к нападению на тех своих соратников, кто его чем-либо не удовлетворял. На 22-м съезде КПСС Шелепин рассказывал, что существует документ, подписанный Сталиным, Молотовым и Кагановичем в ноябре седьмого года и санкционирующий предание суду военной коллегии большой группы товарищей из числа видных партийных, государственных и военных работников. Шелепин сообщил далее, что большинство из них было расстреляно. «Среди невинно расстрелянных и посмертно реабилитированных такие видные деятели нашей партии и государства, как товарищи Постышев, Кассиор, Эйхи, Рудзотак, нарком юстиции Крыленко, секретарь Центрального исполнительного комитета СССР Уншлихт, нарком просвещения Бубнов и другие». Здесь содержался ясный намек, хотя прямо об этом не было сказано, что перечисленные Шелепиным люди были в списке жертв, о которых Шелепин непосредственно перед тем говорил. Некоторые из них, правда, были к тому времени уже под арестом, но по заведенному порядку их, очевидно, допрашивали с намерением отложить формальное предание суду до момента, когда они дадут нужные показания. То, что документ был подписан Сталином, Кагановичем и Молотовым, по-видимому, от имени ЦК и Совета народных комиссаров, выглядит странно. Вообще говоря, за исключением случаев ареста членов самого Политбюро, Сталин в случае особо важных арестов стремился получить согласие всего состава Политбюро. И хотя в критический период 37-38 годов это, может быть, не соблюдалось, в последующие годы существовала именно такая тенденция. Еще удивительно то, что некоторые аресты, санкционированные документом, не осуществлялись целые недели и даже месяцы, обреченные люди довольно долго оставались на высоких постах. Вообще-то процедура ареста любого члена партии требовала, чтобы НКВД информировал либо местную партийную организацию, либо, если фигура важная, даже ЦК, о том, что имеется ордер на арест такого-то и такого-то. После этого человек исключался из партии на секретном заседании партбюро, и об этом исключении ему не сообщали до самого ареста. Бывало, что период между таким тайным исключением и арестом длился довольно долго. Известен случай, когда секретарь обкома партии на Украине был тайно исключен из партии украинским ЦК в марте 38 года, но до июля оставался на свободе. В течение этого времени... Он продолжал выполнять все свои обязанности, в том числе даже председательствовал, при исключении из партий других. Известен также случай иностранной коммунистки, арестованной 19 июня 38 года, причем ей показали ордер на арест, датированный 15 октября 37 года. Нечего и говорить, что все это было в полном противоречии с партийным уставом. В то время, о котором идет речь, Постышев все еще занимал свой пост в Куйбышеве и оставался кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКПБ. Кассиор оставался первым секретарем ЦК Компартии Украины и членом Политбюро ЦК ВКПБ. Пребывал в составе Политбюро и заместитель председателя Совнаркома Убач. Можно перечислить еще несколько обреченных руководителей, продолжавших тогда работать ни о чем не ведая. Не очень ясно, кого имел в виду Шелепин, говоря об известных военных работниках. Однако, как мы видели, военных в те месяцы арестовывали пачками. Что касается упоминания о других, то в их число мог входить, например, нарком тяжелой промышленности «Межлаук».